Красное командование, понесшее жестокое поражение, не отказывалось, однако, от продолжения борьбы. С рассветом 24-го противник возобновил свои атаки на всем фронте между Волгой и Доном.